Внимание, объяснение. Начинается книжка так. Посреди одного парка крутилась небольшая карусель с разноцветными деревянными лошадками. У карусели был директор. Вечером, когда дети слезали с карусели и расходились по домам, директор рассказывал деревянным лошадкам сказки. А самая хитрая лошадка простакваша она была совершенно белая, поэтому ее так звали, все время просила директора рассказывать новые и новые подробности. Например, рассказал директор про бабушку Марью, которая дружила с молодым милиционером Иваном и ходила в зоопарк кормить носорогов капустой, а лошадка простакваша тут же закричала «Нет, нет, ты не подробно рассказываешь, хотим послушать про этих носорогов. Сколько их было? Какие они?» Пришлось директору рассказывать про носорогов, про то, как три носорога пошли в кондитерский магазин за булочками, пирожными или тортом, а четвертый носорог побежал вперед, надел на свой рог белую шапочку, чтобы быть похожим на продавца, и стал в магазине за прилавком. И когда носороги пришли, сказал, что ничего нет, ни булочек, ни тортов, а есть только жалобные книги. «Сто пятьдесят ящиков, и все свежие, только вчера привезли». Носороги обиделись, взяли жалобную книгу, написали жалобу. «Этот магазин очень плохой, ничего вкусного нет, и продавец странный, шапочку носит на носу». Директор карусели думал, что когда он расскажет про носорогов, можно будет попрощаться с лошадками и пойти домой спать, но не тут-то было. Хитрая простокваша немедленно спросила, куда делся настоящий продавец из кондитерского магазина. А куда делся настоящий продавец из кондитерского магазина? Заболел? Попал в больницу? «Нет», – сказал директор. «Попал в кино. Смотрел там фильм про шпионов». а <свят> Продавец кондитерского магазина был большой прогульщик. Как чуть что бросал свой магазин, убегал в кино, в зоопарк, просто гулять по улице. Он вернулся из кино и увидел в жалобной книге Появилась новенькая жалоба Ёлки-палки Подумал продавец Булочек в магазине полно Пирожных сколько хочешь Тортов 27 штук А тут неправду пишут И шапочку у меня не на носу В кармане чтобы не догадались, когда я кино смотрю А работу прогуливаю Эх, было бы хорошо найти, кто эту жалобную неправду написал Найти и стукнуть по лбу какой-нибудь гири Продавец взял самую большую гирю, 5 килограммов И пошел искать Еще он взял с собой жалобную книгу Вот зачем В кино, которое смотрел продавец, самого главного шпиона Поймали по почерку. Ну, каждый грамотный человек пишет буквы иначе, чем другие. У каждого свой почерк. Вот и шпион написал красивым почерком шпионское донесение, а потом тем же почерком написал письмо своей двоюродной тёте. А двоюродная тётя... Оказалась командиром разведчиков, которые этого шпиона ловили Она увидела письмо и донесение одним и тем же почерком написаны Сразу догадалась, кто шпион Продавец тоже решил своих жалобных обманщиков по почерку ловить С гирей и жалобной книгой вышел из магазина стал уговаривать всех прохожих писать жалобы. Хотел посмотреть, каким они будут почерком писать, тем самым или другим. «На что же нам жаловаться?» – спрашивали прохожие продавца. «Неважно», – отвечал он, – «жалуйтесь на что хотите». Прохожие обрадовались, стали писать жалобы. Выстроилась большая очередь – Один прохожий написал в жалобную книгу. Я жалуюсь на тех, кто толкается на улице. Точка. В этом году меня толкнули 97 раз. Точка. Пусть все они придут извиняться. Точка. Другой написал. Хочу. Пожаловаться на врачей Недавно у меня Заболел палец Как кошмар А они меня из-за этого Палица Всего целиком в больницу Положили о, Ой, о, о, И о, лечили Две Невели Это безобразие да, это Третий молодой прохожий написал так Жалоба Турецкий язык очень трудный Семь пенсионеров написали общую жалобу Мы все Вместе Да, вместе. вместе Жалуемся На свои На свои головы Да, они Они что? Они лысеют Да, они лысеют Одна старушка написала Я жалуюсь на тех, кто делает зонтики Купила я их зонтик, а он протекает Из-за этого мне все время приходится носить на голове маленький тазик Да, туда вода капала Тазик с меня сваливается, обливает ноги трудно носить на голове тазик полной воды. И верить сами, а пробую. Некоторые да. жаловались попробуем. на молоко, что оно убегает. Другие на шнурки от ботинок, что запутываются. Третьи на соседей и родственников, которые с ними не согласны. Многие жаловались на плохое настроение. Когда очередь дошла до девочки с косичкой, она написала «Жалуюсь на петку он дерется». За девочкой стоял мальчишка с рогаткой, он написал «Жалуюсь на Катьку, она дразнится!» Один усталый прохожий написал так. «Жалуюсь на судьбу, она у меня трудная!» Прохожие исписали книгу почти до самого конца. Книга стала такой жалобной, что ее без слез просто нельзя было читать. Глотая слезы, продавец внимательно прочитывал каждую жалобу, но все они были написаны не тем очерком, который он искал. «Хочу спросить!» – перебила директора карусели лошадка-простокваша. «На трудную судьбу кто пожаловался?» Редактор детского журнала. Ему приходится каждый месяц выпускать для детей новый номер. Только он выпустит апрельский, а уже начинается май. Выпустит майский – уже июнь, и так... Все время Н Неужели редактору Никто не помогает? Ха, помогают Сотрудники редакции Но у них тоже трудная судьба Даже у тети Клавы Которая работает в редакции Уборщицей А, а девочка с косичкой И мальчишка с рогаткой Друг на друга жаловались? Да, друг на друга, у этих Кати и Пети кошмарная жизнь Целыми днями они дерутся, дразнятся И все время выясняют, кто первый начал Конечно, интересно, кто первый начал Но лучше бы кто-то первый перестал Вот был бы у Кати брат, заступился Или у Пети сестра? Сказала бы, Петя, прекрати. А у них нет брата и сестры? А -ха -ха. Есть. Они сами брат и сестра. Катя старшая сестра, а Петя ее младший брат. Обидно. Значит, не могут заступиться друг за друга. Не могут. И поэтому все время ссорятся. Звук. Вот сегодня пришли домой с улицы И сразу стали вырывать друг у друга Номер детского журнала Хочу картинки смотреть, а я хочу вычитать Катя была старше и уже умела читать А Петя еще нет Ты противный, кричала Катя Сама противная, отвечал Петя и весь дракц А Катя залезла от Кети на шкаф Оттуда она дразнилась и бросалась Чем попала Перевернув комнату вверх дном Брат и сестра бежали на кухню Начинали отнимать друг у друга телефон Который там стоял Сейчас позвоню в редакцию журнала Скажу, что в картинках твоих совсем не печатали Не только буквы А я скажу Кричал Петя и замахивался на Катю телефонной трубкой. А в это время в редакции детского журнала бушевала паника. Редактор бегал по редакции и кричал. Сотрудники тоже бегали и внимательно слушали редактора. Не бегала только тетя Клава. Она спокойно подметала в редакции пол. «Веником». А, «Что делать?» – кричал редактор. «Сегодня месяц кончается. Сегодня новый номер журнала выпускать. А у нас ничего не придумано. Давайте думать. Давайте думать скорее. Как сделать журнал очень увлекательным, что детям... Интереснее всего. А может, у детей и спросим? Предложила тетя Клава, аккуратно выметая мусор из-под стола редактора. Правильно, согласился сотрудник редакции, фотограф Пчелкин. Мы должны прислушиваться к голосу наших маленьких читателей. И тут зазвонил телефон. Редактор взял трубку. Аллея? Редактор слушает. «Здравствуйте!» – сказал детский голос. «Это я, Катя! Если вам Петя позвонит, не слушайте его! Он будет глупости говорить!» «Какие глупости?» «А вот такие вот!» – сказал голос и вдруг закричал. Редактор услышал, как в трубке кого-то стукнули арбузом по лбу, а потом... Стали поливать квасом По полу прокатилась кастрюля с супом И все затихло Телефон отключился Что это было? Спросили сотрудники Голос наших маленьких читателей Сказал редактор Вдруг телефон снова зазвонил Алле, редактор слушает Это я, Петя Сказал в трубке другой детский голос Если вам Катька позвонит, не слушайте, чепуху скажет а, Какую чепуху? Чепуховскую Сказала трубка и вдруг завопила а, Мамочка, мамочка <связь> Трубке кому-то на голову надели банку с компотом Потом кого-то схватили за ногу, стащили со стула и поволокли по полу. Телефон звякнул. Отключился и тут же зазвонил опять. Это я, Катя. Катя. Катя, прекрати хулиганство. Почему ты хихикаешь в трубку? Завозились, зашуршали, и Катя, уже не хихикая, сказала... Ой, ой, я тут Петю в скатерть завернула. Пока будет выпутываться, скажу. Вы в журнале печатаете только буквы. Картинок совсем не печатаете. Потому что... Что-что? Это что? уже... В нее семь штук засунул Пока прожует, я вам скажу Буквы не печатайте Я их читать не умею Печатайте картинки и все Тут в трубке начались Стуки, хлюпы Визги Шняки и крики Сразу стало ясно Катя доживала котлеты И принялась за Петю Слышно было, как брат и сестра Дерутся Отнимают друг у друга трубку Буквы, кричала трубка Картинки, картинки Буквы Буктинки Карквы Потом все кончилось Редактор понял, что Катя и Петя Разорвали свой телефон На куски Ох «Сделаем так», – сказал редактор, подумав. «Будем печатать в журнале и буквы, и картинки. Если младшие дети не все буквы выучили, пусть учат. А пока пустим старшие дети, все объясняют». «Согласна!» – сказала тетя Клава и поставила веник на место. «Теперь я за детей спокойна». «А я волнуюсь. Нам сегодня журнал выпускать, а я еще даже не знаю, что мы напечатаем на обложке. Человека встречают по одежке, а журнал по обложке». Что будет на обложке? Кто мне скажет? Мы, Мы, сказали сотрудники редакции. Сейчас придумаем, а потом вам скажем. И, и вы будете знать. Думайте скорей. Попросил редактор. Сотрудники задумались. Простокваши директора, который перестал рассказывать и молчал целую минуту. Что придумали-то сотрудники? М -м, пока ничего. Думают. Внимание! Внимание! объяснение автора. Пока сотрудники думали, директор Карусели рассказывал своим лошадкам другие подробности. Только что директор рассказал про кошку Аксинью. Про то, как она, решив, что за ней гонятся первоклассники Бульдог, на самом деле это ей только показалось, примчалась домой в свою квартиру, где она жила вместе с дедушкой Сережей. Дедушка Сережа был не родным дедушкой, потому что он был не кот, а просто дедушка, но она его все равно очень любила. Аксинья захлопнула дверь и стала заваливать ее разными тяжелыми вещами, чтоб бульдогу и первокласснику трудно было войти. Первым делом Аксинья подтащила к двери кресло, в котором спал дедушка Сережа. Будить дедушку она не стала, потому что очень его любила и не хотела зря беспокоить. Потом Аксинья подтащила к двери шкаф, зеркало, утюг, чугунную сковородку, люстру, все чашки и стаканы, какие были в доме, и картину художника Репина «Бурлаки на Волге», которая висела за стеклом в толстой раме. Завалив дверь разными тяжелыми вещами, Аксинья покинула квартиру не совсем обычным способом. С ней потом случилось много разных приключений, а дедушка Сережа мирно спал в своем кресле. Ну вот, а теперь можно слушать дальше. «Наверное», — Верное, сказала белая лошадка Простокваша директору «Карусели». «Наверное, дедушка Серёжа уж очень беспокоится о своей кошке Аксиньи». «Если, конечно, он уже проснулся в своём кресле». «Он проснулся?» «Давным-давно», — сказал директор Дедушка Серёжа проснулся в своём кресле и долго не мог понять, где это он проснулся. Все вещи вокруг были знакомые, сковородка, утюг, картина художника Репина, стеклянные люстра, но почему-то стеклянная люстра вместо того, чтобы быть на потолке, была на дедушке, а утюг лежал на сковороде, как будто он какая-то котлета, а не утюг. Дедушка долго смотрел на знакомые стаканы. Они почему-то отражались в зеркале. Зеркало тоже не висело на стене. Осторожно, чтобы не разбить люстру и не опрокинуть стаканы, дедушка выбрался из кресла и все расставил по местам. Потом он прошелся по квартире, посмотрел, не вернулась ли уже с прогулки его кошка Аксинья. Аксиньи нигде не было. Наверное... Она сегодня задержится, подумал дедушка. Схожу-ка я пока в баню. Хотя у дедушки Сережи дома была хорошая глубокая ванна с холодной и горячей водой, он все-таки любил ходить в баню. В ванне всегда сидишь в одиночке. Это скучно. А в бане народ. Пар клубится, тазики стучат, люди переговариваются. В компании мыться веселей. По дороге в баню дедушке Сереже не повезло. Он решил купить новое мыло, а ему вместо мыла нечаянно продали шоколадку в похожей обертке. Но дедушка торопился и не заметил, как ему не повезло. В бане дедушке опять не повезло. Как назло в этот день, кроме дедушки Сережи, никто в баню не пришел. Все остальные решили купаться дома. Дедушка не обиделся. Ничего не поделаешь. Помоюсь в одиночестве. Дедушка разделся, но тут вдруг в бане кончилось электричество и все лампочки выключились. Окна в бане были нарочно замазаны краской, чтобы люди не стеснялись мыться. Стало совсем темно. «Не беда. Намылюсь в темноте. Я и так наизусть знаю, где у меня спина, а где шея». Дедушка снял обертку с шоколадки. Он думал, что это мыло, и стал намыливаться. Но когда он намылился шоколадкой, выяснилось, что в бане кончились обе воды, горячее и холодное. В этой бане всё кончилось. Ничего не поделаешь. Пойду домой. на улицу, он шел грустный и думал, приду домой, расскажу о ксине, как мне не повезло, она посочувствует. Дедушке очень хотелось, чтобы ему кто-нибудь посочувствовал. По дороге домой дедушка проходил мимо милиции. Там у открытого окошка сидели дежурный милиционер Иван и бабушка Марья. Она пришла к дежурному Ивану в гости. Ой, ой. Посмотрите Ой, какой грустный Пожилой негр Идет по улице Сказала Марья Ивану Ой, Давайте ему Посочувствуем Марья Приняла дедушку Сережу за негра Он был весь шоколадный И от этого Очень коричневый Гражданин Крикнул Иван негру Почему вы грустный? Что вас огорчило? Баня Сказал негр Сережа Наша баня Марья и Иван Решили, что негр Называет баней свою Африку В которой тоже жарко Как в бане К сожалению Милиция вам помочь не может Против жары Мы бессильны Водой обливайтесь Холодной и легче станет Кончилась там холодная вода Вздохнул негр серёжа И горячие тоже Даже электричество кончилось Ой, бедные мои Посочувствовала неграм бабушка Марья А вы... Постройте себе электростанцию. Опять электричество начнется. Электростанцию? Ну, да. В бане? <связь> В Африке, товарищ. <связь> <связь> Разве мы про Африку разговариваем? <связь> Конечно, про Африку. Вы же негр. А я... вы так думаете?» «Сами на себя посмотрите!» Предложила бабушка Мария и протянула дедушке круглое маленькое зеркальце, которое всегда носила с собой в сумке из-под капусты. Дедушка поглядел в зеркальце, убедился, что он действительно негр, попрощался с милиционером и бабушкой, Пошел по улице. Милиционер и бабушка Смотрели ему вслед. Марья вздыхала. Иван Мурился Объяснение автора. Прежде чем услышать, что случилось с дедушкой Серёжей, когда он пришел домой, вы должны знать. В это самое время по улицам носятся сбежавшие из зоопарка обезьянки младшего возраста. А за ними гоняется их мама-обезьяна. Эти обезьянки больше всего на свете любили кому-нибудь помогать. Стоило их маме-обезьяне отвернуться, как они тут же выскакивали из зоопарка и бросались кому-нибудь на помощь. Но это почему-то всегда кончалось плохо. Только что, например, они увидели человека, который сидел на скамейке, бинтовал себе палец и немедленно помогли ему забинтоваться с ног до головы. Другому, молодому человеку, они помогли выучить китайский язык, хотя он кричал, что ему надо учить турецкий. За обезьянками мчалась мама-обезьяна. Она разбинтовала человека на скамейке, помогла другому молодому человеку забыть китайский язык, побежала быстрее и настигла своих детей возле высокого 13-этажного дома. А теперь слушайте дальше сказку с подробностями, которую директор «Карусели» рассказывает своим лошадкам. Обезьянки помогали ремонтировать дом. Они высадили ремонтных рабочих из железной строительной люльки, в которой те висели со своими кистями и красками. Схватили кисти, окунули в краски, быстро покрасили весь дом снизу доверху. Окна они закрасили тоже. В этом доме жил дедушка Сережа. Как раз стоял посреди квартиры, и думал, стоит ли лезть в ванну. «Сколько не моешь!» – рассуждал дедушка негр. «Останешься коричневым». И тут в квартире стемнело. Обезьянки закрасили окна. О, уже ночь!» – подумал дедушка. «Залезать в ванну поздно. Пора... поседели. А где же Аксинья? Неужели задержится до утра? Дедушка Серёжа разделся, положил искусственные зубы на полочку, лёг под одеяло, заснул. Только дедушка заснул, из щели в полу высунулась маленькая мышка-мушка. Она тоже подумала. «Раз стемнело, значит, ночь. Можно высовываться из щелей в полу. Кто в этой квартире живет?» – заинтересовалась мышка-мушка. Мушка принюхалась и сразу почувствовала, в квартире живет кошка, но сейчас ее дома нет. Мушка осмелела, вылезла из щели, пошла искать сыр или шоколад. Сыр она не нашла, зато шоколада оказалось много. Целый шоколадный дедушка. Мушка обрадовалась и кинулась к телефону Звонить своим знакомым мышам Алло, алло, приглашаю, приглашаю Кричала мушка по телефону У меня сегодня на обед шоколад Шоколадный? Взволнованно спрашивали знакомые мыши. Весь вид шоколадный, даже уши. Мыши сбежались со всего дома и сразу же обнаружили под шоколадным дедушкой обыкновенного. Простыми дедушками нас не удивишь, сказали они. Ради простого дедушки мы бы и приходить не стали. «Шоколадные уши! Шоколадные уши! Обманула! Обманула! Обманула!», Обманула. Мыши обиделись Обманула. и ушли. Мушка бежала за ними, оправдывалась. «Откуда я знала, что внутри у шоколадного дедушки обыкновенный?» Но мыши ее не слушали. Расходились недовольные, говорили «Все, это мышка-мушка!» Тебе больше веры нет. Нет нет нет нет, нет! нет! нет! нет! нет! Нет! А дедушка так ничего и не заметил. Спал крепко. Внезапно в квартире стало светлеть. это мама-обезьяна отмывала окна. Дедушка Серёжа решил уже утро. Проснулся, сделал зарядку, умылся Посмотрел на себя в зеркало И увидел, что он больше не негр Вот и хорошо Подумал дедушка Хорошо, что я еще не успел привыкнуть А где же Аксинья? Вдруг дедушка услышал из кухни мяуканье, кинулся туда и увидел на коврике, где обычно спала Аксинья, небольшого котенка. Это была котенок-девочка. Но дедушка сразу не разобрался, спросил, «Ты откуда взялся?» Я только что у Аксиньи родилась Сказала котенок девочка Где моя мама Аксинья? Ну вот Растерялся дедушка Аксинья неизвестно где А тут у нее котенок родился Да еще девочка Дедушка налил девочке котенку в блюдечко молока И когда та вылизала все до дна Спросил Чего тебе еще хочется? Чтоб меня как-нибудь назвали Сказала девочка-котенок Хочешь быть Яшей? Хочу! Обрадовалась котенок Яша Вот что, Яша Сказал дедушка Сейчас пошлем твоей маме телеграмму Чтобы она немедленно возвращалась Ура! Закричала Яша: "Я мечтаю с ней познакомиться с моей мамой". Но дедушка не знал, где сейчас Аксинья, поэтому не мог написать на телеграмме адрес. Он послал телеграмму без адреса. Но угад Осинья немедленно возвращайся У тебя родился котенок Девочка я И подписи дедушка Сёжа. дедушка Надеялся, что телеграмма Как-нибудь сама найдет аксинию Подожди, перебила директора лошадка Простокваша Скажи честно, получит Аксинья эту телеграмму Или не получит? <свят> не торопись узнать все сразу Станет неинтересно Внимание! Объяснение автора. Что касается телеграммы, то Аксинья ее, в конце концов, конечно же, получит. А вот сейчас директор карусели рассказывает лошадкам, как дедушка Сережа и Яша сидят во дворе на скамейке и ждут Аксинью. А в это время на их квартиру готовится нападение. Лошадки решили, что напасть собираются соседи с нижнего этажа. Они знали, что под квартирой дедушки Сережи живут жулики. Жуликов было двое. Один большой пухлый по кличке Купол, а другой маленький щуплый по кличке Шпиль. Директор карусели сказал, что как раз в это время жулики сидят дома, готовятся к преступлению и спорят, кому чистить пистолет. Поспорив, жулики решили идти на преступление с грязным пистолетом. «Грязный пистолет даже лучше», — сказал Шпиль. «Грязная пуля еще опаснее, чем чистая, потому что на ней микробы летят». Услышав про микробов на пуле, лошадка простакваша сказала... Я поняла, сейчас на квартиру дедушки нападут шпиль и купол Нет, на квартиру дедушки и Яши собрались напасть вовсе не они Дело в том, что мышки-мушки очень хотелось оправдаться перед своими знакомыми мышами Она бегала от одних знакомых к другим и всем объясняла, что просто ошиблась Наконец мыши ей поверили и сказали Раз ты не виноват, значит, значит дедушка виноват. Виноват, виноват, виноват Нарочно шоколадным притворился, притворился, притворился. чтобы нас обмануть Он, Он тоже не виноват Защищала дедушку мушка поймите, поймите. Надо дело нам понимать, да, сказали да. мыши Ты не виновата, <связь> он не виноват да, Раз остались голодные Кто-то должен да, быть виноват да, да, виноват Надо дедушку проучить Проучить, Давайте проучить Давайте съедим <связь> все, <связь> что <связь> у него есть Съедим, съедим, съедим Мышка-мушка пыталась отговорить мышей, но они сказали а потом мы должны проучить Проучить, проучить Выбирай, да. дедушку, дедушку или... Себя. Мушка подумала и выбрала дедушку. Ей было стыдно, но она не решилась выбрать себя. Дедушка не виноват, думала мушка. Я тоже не виновата. Разницы между нами нет. Выберу дедушку. Мыши построились и, шагая в ногу, двинулись нападать на дедушкину квартиру. Мушка сначала не хотела идти с ними, но потом подумала, Убирала себя мушка и шла сзади. Отряд мышей подошел к дедушкиной квартире. Стал вылезать из щели в полу. Сначала вылезло пять мышей. Это были разведчики. Они быстро осмотрели комнату, кухню, коридор. Сообщили остальным, что дома никого нет. Дома никого нет. Тогда вылезли остальные. В из щели вылезла маленькая мышка-мушка. Она вылезала медленно, потому что ее мучила совесть. И еще потому, что она собиралась в случае чего сразу убежать обратно. Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! Мыши не стали терять времени даром. Кинулись в разные стороны. Через минуту по всей квартире раздавался хруст. Это происходило в поедание. Мыши поедали всё. На кухне они ели хлеб и сырую картошку. В коридоре коврик. В ванной семь мышей по очереди откусывали от одного куска мыла. Хорошо, что дедушка Серёжа на этот раз не оставил свои искусственные зубы на полке. Их бы тоже съели. Комнате. Одни мыши грызли книжки с картинками, а другие без. Третьи мыши съедали скатерть со стола, четвертые цветы на окошке, пятые горшочки, в которых эти цветы росли. Всем что-нибудь досталось. Мышка-мушка тихонько забралась, Зависевшую на стене в тяжелой раме картины художника Репина Бурлаки на Волге И стала осторожно грызть веревку На которой эта картина держалась <Ma Ivan> Достаточно <п benefit> Довольно хватит <п prospective pament> <Pointing> Каша, ты хочешь что-то сказать? Ай-яй-яй, мне за неё стыдно, сказала простокваша А, ей тоже, но она переборола стыд Картина художника Репина понравилась ей еще в прошлый раз А, -а, -а! а дедушка серёжа и Яша сидят на скамейке И не знают, что у них дома творится Нет Они давно уже сидят в другом месте. Не дождавшись Аксению на скамейке, дедушка и Яша решили пообедать. Яша, чего тебе хочется на обед? Молока или мороженого? Мышей, дедушка. Да... В детстве твоя мама тоже любила мышей Потом это прошло с возрастом Я видела у нас дома мышиные следы Может, мыши придут еще раз? Давай спрячемся в шкаф и поохотимся Дедушка ни в чем не мог отказать Яше Ведь он заменял ей отсутствующую мать Они поднялись на свой тринадцатый этаж и спрятались в шкафу. Через три минуты пришли мыши. И вот теперь, когда мыши наелись, дверцы шкафа вдруг распахнулись и из пиджаков и рубашек Выскочили Яша и дедушка. Мяу, мяу. мяу! Ура! Мяу, мяу. мяу! Ура! Ура! Ура! Что тут началось? <связь> Мыши как угорелые носились по полу и по стенам. Некоторым даже немножко удавалось пробежать по потолку Они перепрыгивали с книжных полок на шкаф и обратно Почти летали по комнате, как воробли Но котенок Яша почти летала за ними, как орел мяу, мяу, мяу, Дедушка Сережа, словно вратарь, стоял у щели в полу И не давал мышам туда спрятаться Ура! Ура! когда мыши стали прятаться, где попало. Две даже нырнули в чайник с холодной водой. Но Яша очень быстро их оттуда выводила. Наконец, все мыши попались. Одна только мышка-мушка притаилась за картиной художника Репина. От ужаса она, сама того не замечая, всё быстрей и быстрей грызла верёвку, на которой эта картина висела. И тут в квартиру стали звонить и стучать. Акси... Подумал дедушка, но это была не Аксинья. Под дедушкиной квартирой жили жулики. Шпиль и купол. Они готовились к преступлению и вдруг услышали, как этажом выше что-то гремит, стучит, звенит, падает. «Хулиганство». Сказал Шпиль. Пошли, возмутимся. Не стоит. Сказал Купол. Они хулиганят, а мы к преступлению готовимся. Мы еще хуже. Нет, мы только готовимся, они уже хулиганят. Пошли. Почему это вы все время гремите и стукаете? Строго спросил Шпиль, входя в квартиру. Что на пол бросаете? Поинтересовался Купол. Дедушка и Яша не успели ответить. За их спинами вдруг раздался ужасный грохот. Со стены сама собой рухнула на пол картина художника Репина в тяжелой раме. Мышка-мушка догрызла веревку. Теперь мушка висела на стене, держась за веревку зубами, как будто это она, картина художника Репина «Бурлаки на Волге». Увидев такое дело, купол попятился и кинулся бежать. По пути он схватил шпиля за руку и унес с собой, как флаг. Шпиль летел по воздуху, а купол уговаривал его. «Не будем вмешиваться в чужие дела, у, у нас свои есть». А дедушка и Яша Не стали на мушку охотиться, отпустили ее в щель. Что же мы одну мышку не прокормим, сказал дедушка. Когда они навели в квартире порядок, выяснилось, что после охоты дедушка Серёжа похудел на полтора килограмма, а котёнок Яша поправился на целых два Опять хочешь что-то сказать? Просто спросите, а что было дальше? Внимание! Объяснение автора. Что было дальше, ребята, вы узнаете в нашей следующей передаче.